Глава восьмая. Я прошел к своему столу, а Вулф обвел глазами присутствующих. Сол занял место сзади, а Стеббинс сел на соседнее кресло вплотную к нему. Марго пробралась между миссис Джером Лео и Эмилем х е т ч е м и уселась рядом со мной. А Черри и Эл Кирнан сидели чуть поодаль от остальных. д е р ж а с особняком. х е т ч прикончил водку и поставил стакан на пол, тогда как Черри и Джеремы потягивали коктейли. Вулф посмотрел на Крэмера. Должен признаться, я слегка поторопился. В данную минуту я еще не в состоянии назвать вам имя убийцы. Пока я располагаю только гипотезой, но скоро смогу предъявить доказательства. И предъявлю, но сначала я ознакомлю вас с кое-какими фактами. Полагаю, вам известно, что за последние два месяца мистер Гудвин довольно часто общался с мисс Дики. По его словам, она изумительно танцует. — Да, — голос Крэмера проскрежетал, как наждачная бумага. — Это может подождать. — Я хочу знать, посылали ли вы Пензера. — Для того, чтобы узнаете, — оборвал его Вулф. — Я как раз к этому и клоню. — Арчи, ответь, пожалуйста, о чем тебя просила мисс Дики вечером в понедельник и что случилось дальше? Я прокашился. — Мы танцевали в клубе фламинго. Она сказала, что вот уже в течение года Ботвейль обещает жениться на ней через неделю, но неделю все откладывается и откладывается. Поэтому ей надоело, и она хочет устроить маленькое представление. Она попросила, чтобы я раздобыл бланк разрешения на вступление в брак, внес в него наши имена и фамилии, и передал ей, чтобы она показала бумажку Ботвейлю и поставила его перед выбором, сейчас или никогда. Во вторник мне удалось раздобыть такой бланк, Я заполнил его, а в среду отдал м и с Дике. Я замолчал. Вулф сразу спросил, а что случилось вчера днем? Она сказала мне, что бумажка сработала, что лучше нельзя было и ожидать. Минуту спустя в студию вошел сам Ботвель. В своих показаниях, которые я дал помощнику окружного прокурора, я сообщил о том, что, по словам Марго, Ботвель обещал на ней жениться. Но... п р ф е к т и в н о е разрешение умолчал. Оно не имело никакого отношения к случившемуся. — Миздикий сказал тебе, какая участь постигла это разрешение. Значит, он решил выложить все на чистоту. Я кивнул, по ее словам Ботвель, разорвал его и выбросил в корзинку для бумаг, стоявшей возле его стола в кабинете, накануне вечером, четверг. «Что ты сделал, когда после смерти мистера Ботвеля т вошел в его кабинет?» Я высыпал содержимое корзинки на пол, потом, поочередно просматривая бумажку за бумажкой, вернул все в корзинку. Ни кусочка разрешения я не обнаружил. «Ты уверен в этом?» «Да». Вулф повернулся к Крэмру. е «У вас есть вопросы?» «Нет. Гудвин наврал в своих показаниях. Я займусь им позже». «Сейчас я хотел бы...» Марго Дики взорвалась. «Значит, Черри украла его!» Она выгнула шею и посмотрела поверх голов на Черри. «Признайся, это твоя работа, дрянь такая!» «Нет!» В щебете Черри звенела сталь. «Я больше не намерена ждать!» заявила она, не сводя глаз с Вулфа. «Мисс Кван!» рявкнул Вулф. «Предоставьте это мне!» Он вновь обратился к к Рэмеру. «Другой факт. Вчера, как у нас было условлено, мы с мистером Ботвеллем отправились на ланч в ресторан Рустерман. а Однажды мистеру Ботвелю довелось отобедать за моим столом, и он хотел отплатить мне за гостеприимство. Незадолго до выхода из дому он позвонил мне и попросил об одолжении. Он сказал, что страшно занят и может на несколько минут опоздать, но ему срочно нужны... Белые хлопчатобумажные перчатки, мужские, среднего размера. Он спросил, не з а т р у д н и д л я меня по пути в ресторан заскочить в какой-нибудь магазин и купить такие перчатки. Признаться, мне его просьба показалась странной, но ведь мистер Ботвелли был странным человеком. Поскольку мистер Гудвин уехал по своим делам, а я предпочитаю не прибегать к услугам такси, Я нанял машину в агентстве Бакстера, и шофер порекомендовал мне магазин на 8-й авеню между 39-й и 40-й улицами. Мы заехали туда. Я купил перчатки. Глаза Краймера превратились в узенькие щелочки. Настолько узенькие, что за ними даже не угадывался цвет его глаз. Инспектор явно не поверил рассказу Вулфа. Ни на йоту. что показалось мне чертовски несправедливым, поскольку несколько слов правды в нем все же содержалось. — Сидя в ресторане, — продолжал Вулф, — я передал перчатки мистеру Ботову, и он объяснил, не вдаваясь в подробности, зачем они ему понадобились. По его словам, он решил помочь какому-то бродяге, которого увидел в парке на скамейке, и нанял его, чтобы бродяга разливал гостям напитки на рождественской вечеринке, переодевшись Санта-Клаусом. А перчатки ему потребовались для того, чтобы не отпугивать гостей, так как руки у бродяги совершенно непрезентабельны. «Вы качаете головой, мистер Крамер?» «Еще бы, черт побери! Будь это правдой, вы бы давно сообщили в полицию! Не вижу, что могло вас у д е р ж а т ь «Ладно, заканчивайте. Одну минуту. Полицию я не сообщил, поскольку был уверен, что убийцу вот-вот схватят». Очевидно, бродяга удрал з а т о что насмерть перепугался. Других причин быть не могло, ведь он не знал ни про банку с цианистым калием, хранившуюся в мастерской, ни про привычку Ботуэля прикладываться к перно, не говоря уже обо всем остальном. К тому же, насколько вам известно, я не люблю вмешиваться в дела, с которыми непосредственно сам не связан, и которые не имеют ко мне ни малейшего отношения. Впрочем, вам ничего не стоит проверить, мои слова. Владелец официанта Рустермана, шофер, нанятый в автомобиле, продавцы магазина, где я купил перчатки, подтвердят, что я говорю чистую правду. Но теперь-то вы мне это рассказываете. «Да — Да, — невозмутимо ответил Вулф. Я узнал от мистера Гудвина, что вы усиливаете поиск избежавшего Санта-Клауса и понял, что вам не составит труда найти по описанию человека, который купил перчатки. Моя внешность, конечно, не уникальна, но и не вполне обычна, так что вам бы не понадобилось много времени, чтобы напасть на мой след, и меня бы затаскали под опросом. Поэтому я предпочел рассказать вам про этот случай сам, чтобы выдержать ваши упреки, но не подвергаться в дальнейшем унижениям и нервотрепке. Впрочем, у меня было еще одно большое преимущество. Я знал, что человек, изображавший Санта-Клауса, не убийца. И я решил этим воспользоваться. Для этого мне требовалось предварительно побеседовать с одним из тех, кто здесь сидит. И мне это удалось. Мисс Кван была здесь вчера. И мы поговорили. Почему именно Мисс Кван? Вулф предостерегающе поднял руку. Когда я закончу, вы сами решите, насколько это важно. Мы поговорили про ее коллег по службе, про их взаимоотношения. и Я поверил, что мистер Ботвель и в самом деле решил жениться на мисс Клан. Вот и все. А сегодня утром я приступил к активным действиям. Пока мистера Гудвина допрашивали в офисе окружного прокурора, Я вызвал мистера Пензера. Мы беседовали около часа, после чего он отправился выполнять мои поручения. Первое из них з а к л ю ч а л а с ь в том, чтобы выяснить, опустошал ли кто-нибудь эту злополучную корзинку для бумаг после разговора мистера Ботвеля с мисс Дики в четверг вечером. Насколько вам известно, в сыскном деле мистеру Пензеру равных практически нет. Узнав у мисс Кван имя и адрес уборщицы, он разыскал ее и выяснил, что в последний раз корзинку вытряхивали около шести часов вечера в четверг. Тем временем я через з а б р а л а ее. «Обрывки!» — вставила Марго. Вулф не обратил на нее внимания. «Тем временем я...» — обзвонил остальных заинтересованных лиц. «Миссис Джером и ее сына», «Мисс Дики», «Мисс Кван». мистера х э ч а и мистера Кирнана, и пригласил их собраться у меня четверть седьмого. Я сказал всем, что мистер Гудвин располагает определенными сведениями, которые собирается передать в полицию, что является неправдой. В то время как представляется целесообразным, сначала поговорить с ними. «Говорил же я вам», — пробормотал х е ч Вулф пропустил и эти слова мимо ушей. Второе поручение мистеру п е н з е р у заключалось в следующем. Он должен был доставить кое-какие послания. Сегодня утром он сам написал их под мою диктовку на листах обыкновенной бумаги, которые потом разложил по конвертам с надписанными адресами. Все послания были абсолютно идентичны. Текст был такой. когда вчера я переодевался, то заметил вас через щелку в двери и увидел, что вы сделали. Хотите, чтобы я сообщил об этом в полицию? Будьте сегодня вечером в 18.30 возле справочной вокзала Гранд-Централ. Я подойду к вам и произнесу пароль. Святой Ник. черт побери и з м и л с я Крэмер. — Так вы признаетесь в этом? — Я заявляю об этом во всеуслышание, — кивнул Вулф. — Все послания были подписаны Санта-Клаус. Мистер Пензер сопровождал посыльного, который доставлял их, и лично убедился, что все послания попали в нужные руки. Заметьте, я вовсе не тыкался вслепую, как вам могло показаться. Если один из этих людей задумал отравить Ботвайля, то яд, скорее всего, подбросили в бутылку как раз тогда, когда бродяга облачался в костюм Санта-Клауса. Мисс Кван сказала мне, и уже наверняка рассказала вам, что мистер Ботвель всегда после ланча выпивал немного перно, поскольку никто заранее не знал о том, что на вечеринке появится Санта-Клаус. Весьма вероятно, что убийца поверил бы в то, что за ним наблюдали. И тогда, конечно, не устоял бы перед тем, чтобы встретиться с автором послания. Сами видите, основания надеяться на то, что кто-то клюнет на мою наживку, были весьма серьезны. Вопрос был только в одном. То именно. Вулф остановился, чтобы налить себе пиво. Я заподозрил, что он умышленно выжидает, не попытается ли кто-нибудь возразить или оправдаться. Однако все молчали. Даже к р е м е р словно воды в рот набрал. Все сидели и напряженно пялились на Вулфа. Я же думал о том, насколько ловко н а п у с т и л одну подробность, ведь Черекван наверняка не получила послание от Санта-Клауса. Она слишком много про него знала. Отставив бутылку в сторону, Вулф обратился к к р е м е р у «Я, конечно, рисковал, что, получив это письмо, к вам может обратиться не один человек, а больше. Но даже в том случае, если бы заподозрили розыгрыш, вы бы захотели знать, кто его затеял, и послали бы кого-нибудь вместе с вашим сопровождающим на встречу с Санта-Клаусом. За исключением убийцы». К вам мог обратиться любой из них. Но только убийца отправился бы на вокзал, не сообщив полицию о полученном послании. Таким образом, если среди этих шестерых скрывался убийца, если Санта-Клаус имел возможность опознать его в кабинете Ботвеля, то разоблачение последовало бы неизбежно. с о «Теперь вы можете доложить о том, что случилось дальше». «Вы ведь е л и наблюдение за справочной». Все дружно повернулись, и взоры присутствующих устремились на Соло Пензера. «Да, сэр», — кивнул Соло. «Я вел наблюдение с двадцати минут седьмого. Мне понадобилось три минуты, чтобы засечь троих сотрудников уголовной полиции, которые рассредоточились по всему залу». Не уверен, узнали они меня или нет. В 6.28 я увидел Альфреда Кирнана, который подошел к справочной и остановился в футах в десяти от нее. Я уже собрался было подойти и вступить с ним в разговор, как вдруг увидел Марго Дики, которая вошла со стороны 42-й улицы. Она направилась к справочной, остановилась в футах в тридцати от нее и стала оглядываться по сторонам. На тот случай, если придет не один человек, а больше, в том числе и мисс Дики, у меня имелись ваши распоряжения, поэтому я приблизился к ней и произнес. «Святой Ник!» Она спросила, «Кто вы такой и что вам от меня нужно?» Я сказал, «Прошу прощения, я сейчас вернусь». А сам оставил ее, подошел к Альфреду Кирнану и сказал, «Святой Ник!» в Ту же секунду он поднес руку к уху, и меня окружили те трое, которых я уже узнал. а потом подоспели еще двое, следом за ними сержант Стеббинс и инспектор Крэмер. Я боялся, что мисс Дикки попытается сбежать, и она даже рванулась было в сторону. Но полицейские, которые видели, как я подходил к ней, преградили ей путь. Сол остановился, потому что, сидевший рядом с ним, Ферли Стеббинс вдруг встал, шагнул в сторону и остановился за спинкой кресла, в котором сидела Марга Дикки. Мне это показалось излишним, поскольку сам я находился на расстоянии вытянутой руки от нее, и мне ничего не стоило схватить Марго, если бы я вдруг вздумалась сорваться с места. Впрочем, Перли всегда наплевательски относился к чужим чувствам, особенно к моим. Сол подвел итоги. Естественно, меня заинтересовала прежде всего мисс Дики, ведь полицейские набросились на меня по сигналу, полученному от Кирнана. Но мисс Дики уже была у них в руках, так что я не волновался. Нас отвели в комнату позади камеры хранения и принялись меня допрашивать. Но я строго придерживался ваших распоряжений. Я сказал, что не стану отвечать ни на какие вопросы и вообще не раскрою рта, пока нас не доставят к Нира Вулфу, мотивируя это тем, что выполнял ваши приказы. Когда они поняли, что я твердо стою на своем, нас погрузили в две полицейские машины и привезли сюда. Что-нибудь еще? Нет. ответил ниро в у л ф приемлемо он повернулся к кремеру полагаю мистер пензер верно о ценил действия мистера кирнана он подал вашим людям сигнал значит мистер к и р н а н обратился к вам и рассказал о полученном послании да кремер достал из кармана сигару стал мять ее пальцами. Я подметил, что он почти всегда поступает так в тех случаях, когда испытывает острое желание задушить Вулфа. И не он один. К нам пришли еще трое. Миссис Джером, ее сын и х е т ч А мисс Дики нет. Нет. Как и мисс Кван. Мисс Кван, судя по всему, боролась с собой. И я понимаю ее. Вчера вечером она... Пожаловалась мне, что, по ее мнению, п р е д с т а в л е н и е полиции об азиатах весьма п р и м и т и в н о е Что же касается мисс Дики, то я вовсе не удивлен. По причине, которая вас не касается, я даже удовлетворен. Как я вам уже сказал, по словам мисс Дики, Ботвель разорвал разрешение на вступление в брак и выбросил в корзину для бумаг. Однако мистер Гудвин не нашел его там, хотя корзину не вытряхивали с четверга. Трудно представить, зачем кому-то могло понадобиться вынимать эти обрывки из корзины. То есть мисс Дики, скорее всего, солгала. Тогда и все остальное, сказанное мисс Дике мистеру Гудвину, подпадает под подозрение. Вулф отпил пиво и продолжил. Зачем ей понадобилось вводить мистера Гудвина в заблуждение и говорить, что Ботвель собирается на ней жениться? На первый взгляд, это довольно глупо, ведь мистер Гудвин неминуемо узнал бы правду. Однако, если она знала, что Ботвель скоро у м р е т это уже не кажется глупостью. Тем более, если она успела подсыпать яд в бутылку. В этом случае у мисс Дики Отсутствовал бы мотив для убийства. Думаю, мы можем смело предположить, что в четверг вечером Ботвель сказал мисс Дике, что решил жениться вовсе не на ней, а на мисс к л а н Тогда в голове мисс Дике и возникла мысль о том, чтобы убить его. Должен признать, что она, скорее всего, осталась бы безнаказанной. Если бы не неожиданные осложнения, вызванные появлением Санта-Клауса, и не мое последующее вмешательство. — Вы хотите что-нибудь сказать, мисс Дики? к р е м е р вскочил с кресла и рявкнул. — Не отвечайте! Теперь распоряжаюсь я! Но Марго заговорила. — Черри забрала обрывки из корзины. — Это она убила его! Она! Она попыталась встать, но Перли схватил ее за руку, А Крэмер, шагнув к ней, сказал «Навстречу шантажистам пришли вы, а не она. п е р л и проверь ее сумочку. Я за ней слежу».